Татьяна Филатова. Бестселлер. В литературном мире нет смерти, и мертвецы также вмешиваются в дела наши и действуют вместе с нами как живые. Николай Васильевич Гоголь. Писательство? Не жизнь, но я думаю, что иногда оно может быть путем к жизни. Стивен Кинг. Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. За дверью бессмысленно все, особенно... «Возглас счастья, только в уборную, и сразу же возвращайся». Иосиф Бродский Часть первая. Глава первая. Зазвонил телефон. Света отбросила в сторону карандаш и схватила мобильник. Звонили из одного из литературных журналов, в которых она время от времени публиковала небольшие статьи на мало кому интересные темы. Она прекрасно понимала, что это не тот уровень, к которому она стремится, но ей нужно было хоть как-то поддерживать на плаву свое финансовое положение. К тому же Светлана не теряла надежды на то, что ее талант будет замечен кем-то, кто сможет повлиять на ее будущее, как на будущее писателя. Ситуацию девушка оценивала здраво. Она знала, что таких рядовых писак, как она, полно, но все же была уверена, что достойна большего, чем короткие зарисовки в малоизвестных журналах которые вряд ли читают, даже сидя в очереди к парикмахеру. Звонившим был секретарь редактора журнала, который сообщил Светлане, что ее последняя статья не была одобрена. Причину назвать отказался. К тому же он добавил, что штат редакции сокращается, а потому все внештатные сотрудники, такие как Света, увольняются. Девушка обреченно положила трубку. Второй отказ за неделю. Она открыла ноутбук. Зашла в раздел входящих писем электронной почты и, как и ожидала, увидела письмо из литературной редакции. Светлана знала, каким будет содержание письма, но все же в груди защемила. «А вдруг?» — подумала она. Однако в письме был отказ, как и в десятках предыдущих писем из разных редакций. Света написала три произведения, рукописи которых постоянно рассылала во все известные ей издательства. Она всегда получала отказ в публикации с пометкой «Не интересует». Заключить договор с литературным агентом Светлана не могла по причине финансовой нестабильности. Вечерами она подрабатывала медсестрой на скорой помощи, всего на полставке. Все остальное время посвящала писательству, но безуспешно. Она верила, что причиной отказов не является низкое качество написанных ею книг, плохой сюжет или безграмотность. Все знакомые и случайные читатели в интернете высоко оценивали ее книги. Девушка была уверена, что причиной всему огромный поток литературы, поступающей в редакции, слишком высокая конкуренция, а также отсутствие связей в литературных кругах. Но все же она верила и надеялась, что однажды увидит на книжных полках магазинов свое имя с пометкой «Бестселлер». Однако сейчас отчаяние завладевало ею. Света подошла к кухонной зоне своей съемной квартиры-студии, достала из ящика стола упаковку успокоительных и приняла три таблетки вместо положенных двух. Она слишком нервничала. Ее руки еле заметно, но дрожали. Она посмотрела в зеркало. Длинные, темно-русые волосы спутались. К тому же их не мешало бы помыть. Зеленые глаза почти полностью были прикрыты веками. Постоянная отечность, как следствие недосыпов. Светлана похудела, и она прекрасно это понимала. Не сказать, что это сильно ее волновало, но еще немного, и от фигуры совсем ничего не останется. В глубине души Света понимала, что писательство, а точнее, отсутствие реализации в этом направлении, только усугубляет ее положение, ухудшает ее состояние и вместо удовольствия приносят лишь раздражение и нервозность. Когда хандра и депрессия завладевали ею больше обычного, Она открывала биографии известных писателей, начинавших с нуля и поднявшихся до невообразимых ими ранее высот, заряжалась, как она сама думала, мотивацией и снова и снова садилась за работу. Несколько блокнотов, исчерканных карандашом, десятки начатых текстовых файлов с зачатками того, что впоследствии должно было стать книгами, не менее пяти грязных чашек из-под кофе. Это и было ее нынешней жизнью. Друзей у Светланы практически не было. С матерью она давно перестала общаться, потому что Таня одобряла выбранные пуди дочери, настаивая на том, что Света должна получить дополнительное медицинское образование и работать врачом, как мечтала в школьные годы. Хотя, вероятно, об этом мечтала не столько сама Светлана, сколько ее мама. Но у Светы были другие планы и взгляды на жизнь. Ей было страшно и стыдно признавать, что мать права, Поэтому она снова открыла список издательств, чтобы найти такое, куда еще не отправляла рукописи, и написать им. Таких издательств не было. И Света решила продублировать запросы, в надежде на то, что на этот раз письма будут рассматривать другие сотрудники. К слову, делала она так уже в третий раз. Снова зазвонил телефон. На экране отобразилось имя хозяина квартиры. Девушка занервничала еще больше. Успокоительные таблетки еще не начали действовать, к тому же им было сложно пробиться к ее нервной системе сквозь толстую броню из кофеина. Она смотрела на вибрирующий телефон и не хотела поднимать трубку, зная, что услышит недовольство арендодателя, ведь вот уже два месяца как она не платила за жилье. Телефон замолчал, и тут же пришло СМС-сообщение, в котором было написано следующее. «Если в течение двух дней не будет платы за квартиру, можешь собирать вещи и съезжать». Светлана приняла еще две таблетки. «Тебе нехорошо?» — спросила фельдшер, дежурившая на скорой помощи. Света подняла на нее зеленые глаза, в бездонной пустоте в которых стояли слезы. «Все в порядке», — сказала она. «Я просто не выспалась». «Сколько ты спала сегодня?» «Я...» — она задумалась. «Пару часов». «Знаешь что? Иди-ка домой. От тебя тут сегодня толку не будет. Мы найдем, кем тебя заменить». «Но боюсь, что в таком состоянии от тебя будет больше проблем, чем пользы». «Со мной все в па...» по... «Это не обсуждается», — фельдшер перебила Светлану. «Если бы я не знала тебя, то сказала бы, что ты под чем-то. Мне не нравятся твои глаза. Надеюсь, причина такого взгляда — исключительно усталость и недосып. Я пишу книгу», — пыталась оправдаться девушка. «Пишу по ночам, много пью кофе». Но ты здесь для того, чтобы помогать больным людям, а выглядишь так, словно помощь нужна тебе. Сегодня ты не работаешь, и это не обсуждается. Возвращайся завтра, если придешь в себя. Тебе ясно?» Света обреченно кивнула. Ей хотелось злиться, но на это не было сил. К тому же она понимала, что фельдшер была абсолютно права. Накинув на форму медсестры старую джинсовую куртку, Светлана вышла на улицу. Какая-то ее часть немыслимой силой тянула ее домой, чтобы усадить за ноутбук и писать, писать, писать. Но другая часть, та, в которой еще сохранились остатки рассудительности, напомнила ей, что кроме кофе и одного шоколадного печенья, съеденного по дороге в больницу, в ее желудке сегодня ничего не было, и было бы неплохо хотя бы поужинать. Света купила в киоске журнал, в котором должна была быть небольшая публикация от ее имени, всего 15 строчек. Обзор малозначимого мероприятия, но ей было просто необходимо увидеть свое имя, пускай и мелким шрифтом, напечатанное на глянце. С журналом в руках она вошла в забегаловку быстрого питания. На карте была небольшая сумма, выплата за те самые 15 строчек, которые она планировала прочесть за чашкой кофе и ужином. «Чизбургер, маленькую картошку и кофе, пожалуйста. Двойной». Усевшись за столик, она открыла журнал, как обычно, с конца. Нигде ближе она и не ожидала увидеть свое имя. Прочитав то, что знала и так, в правом нижнем углу она увидела написанные мелким шрифтом имя и фамилию. Светлана Арзамасцева иронично улыбнулась надписи и отложила журнал. Нет, она не была довольна. Она была разочарована, потому что знала, что способна на большее и заслуживает лучшего, чем чизбургеры и картошка фри, купленные на последние деньги. Света ела и смотрела на небрежно отодвинутый журнал. Невроз набирал обороты, готовясь в скором будущем трансформироваться в психоз. Ей хотелось писать, чтобы ускорить приближение неизбежного, как она считала, признания в литературных кругах. Но усталость брала верх. Рука лениво снова потянулась за журналом. Вторая рука держала наполовину съеденную булочку с котлетой и сыром. Она листала, ела, пила кофе, снова листала. Затем свела бровик переносится и пролистала пару страниц назад. До ее мозга с трехсекундным опозданием дошло то, что увидели ее глаза. Целых две страницы заняли фотография и статья о человеке, об уровне которого Светлана даже не могла и мечтать. Слева было фото старика, сидевшего в инвалидной коляске, а справа — статья с заголовком «Александр Королев возвращается к жизни». Конечно же, Света знала, кто такой Александр Королев, Пожалуй, не было человека, который хотя бы раз в своей жизни не слышал этого имени, даже если этот человек не был поклонником современной литературы. Это был всемирно известный писатель, по книгам которого было снято несколько фильмов. Его книги разлетались миллионными тиражами по всему миру. Фанаты мечтали получить его автограф, а молодые писатели – пожать руку великому мастеру. Королев писал мистические триллеры и книги в детективном жанре, и жанре ужасов но в последнее время пропал с поля видимости. В статье рассказывалось о том, что писатель перенес инсульт, после которого он остался практически полностью парализованным и так и не смог восстановить речь. Однако старик, которому исполнилось уже 76 лет, находится в здравом уме и все еще желает творить. Статья была написана неким С. Вознесенским литературным агентом и близким другом известного писателя. По словам Вознесенского, Александр Королев немного владеет правой рукой, и хоть и весьма неразборчиво, но может записывать ею тексты, которые впоследствии должны стать новой книгой. Писатель волнуется, что не успеет дописать уже начатый им роман. Он боится, что умрет, а потому хочет довести дело до конца. При нем находится сиделка, которая пытается разобрать, что именно пишет Королев, однако далеко не совсем ей удается справиться. Родных и близких у писателя нет, Родился он вскоре после окончания Великой Отечественной войны. Родители умерли еще до того, как он окончил школу. Какое-то время он жил у бабушки, затем в приемной семье, не имеющей собственных детей. Королев прожил всю жизнь один, так ни разу и не женившись. В одном из его интервью Света как-то читала сказанные им слова. «Книга — это жена писателя, мир фантазий в его голове и сознании, это его семья» а герои, о которых написано в тех книгах, — это его дети. Светлана допила кофе, взяла журнал и встала из-за столика. У нее возникла сумасшедшая и весьма отчаянная идея, однако она понимала, что в ее бедственном положении, как в материальном, так и в моральном, спасти ее может либо чудо, либо безрассудство, терять ей было нечего. Выйдя из кафе, она пошла домой пешком, дорога заняла у нее не больше десяти минут, но ей казалось, что не прошло и минуты. Она погрузилась в свои мысли и планы, а для писателя погружение в себя сродни потери в пространстве. Ей хотелось спать, но возбуждение перед намеченным планом было сильнее слабости тела. Света пересмотрела свою книжную полку, на которой, в отличие от остальной квартиры, был идеальный порядок. В ее коллекции было пять книг Александра Королева. Разумеется, она все их прочла. Она читала и больше но большая часть тех книг осталась в библиотеке ее матери, хотя мать подобную литературу отнюдь и не жаловала. Многие произведения Королева считались настолько жуткими, что не рекомендовались к прочтению людям с неустойчивой психикой. Света, несмотря на то количество антидепрессантов, которые она ежедневно употребляла, себя к таковым не причисляла. Ей произведения Королева оказались не более чем интригующими триллерами, потому что и она сама писала жуткие романы, и знала, что происходящее в голове писателя — это лишь его безграничная фантазия, а вымышленных монстров бояться не стоит. Бояться нужно людей. Усталость и седативные препараты все же взяли верх. Света заснула на диване, прочитав лишь первую страницу книги Александра Королева «Лес». Она знала, о чем эта книга, но ей вдруг захотелось снова пережить все эмоции, которые она уже переживала, когда читала ее а возможно и почерпнуть в ней вдохновение для написания своей книги, одной из значитых.